Маша открыла глаза, чувствуя себя совершенно раздавленной. Осторожно пошевелившись и перевернувшись на другой бок, она поняла, что Влад так и не вернулся в кровать. На душе стало почему-то холодно и грустно. Наверняка ему было противно спать рядом с эпилептиком. Эти её приступы любого испугают. Грудь сдавила от жалости к себе. Она совсем никому не нужна в этом доме. Если бы не Ленина поддержка ночью... Она бы таких глупостей наделала, что наверняка уже и не проснулась бы сегодня живой. Сев в кровати, Маша подтянула ноги и обняла колени. Хотелось позвонить и поговорить с Леной, но она не знала, разрешит ли ей Влад. «А что, если связаться с комнатой Михаила Юрьевича? Может быть, он позволит?» – шепотом спросила она сама себя. И убедившись, что время уже десять утра, и она своим звонком случайно не разбудит мужчину, Маша с тумбочки взяла телефон. На её радость Михаил Юрьевич очень быстро согласился ей помочь. И более того, даже дал пароль на Wi-Fi, чтобы Маша смогла воспользоваться интернетом. Настроение у девушки сразу же поднялось в разы. И через час она, уже приняв душ и позавтракав в комнате, открыла ноутбук и звонила по skype дочери.